Глава девятая. Произошло что-то ужасное. Я это поняла еще до того, как открыла глаза. За один судорожный вдох мое тело полностью проснулось и напряглось. Я подняла голову с подушки и нашла взглядом электронные часы на прикроватном столике. Час тридцать три ночи. Моя комната была окрашена в тысячи оттенков темно-синего и черного, На ковер, благодаря слабому свету звезд, падала еле заметная тень. Краем глаза я отметил, что в комнате кто-то есть, и резко села. и Из горла уже готовился вырваться русалычий голос. Сначала мне показалось, что это призрак из фильма ужасов. Бледная девушка со склоненной головой, длинные черные волосы закрывают лицо, вся ее поза воплощает не просто разбитое сердце, но надломленную душу. Сердце у меня отчаянно заколотилось, пальцы похолодели. Я знала эту бедную, сломленную женщину. «Мама?» Мне сложно было признать, что в изножье моей кровати стояла моя сильная, бесстрашная мать. Она медленно подняла голову, волосы упали, открывая лицо. «Прости», — прошептала она. В глубине души мне продолжало казаться, что я сплю, потому что эта измученная, издавшаяся женщина не могла быть моей мамой. Я вылезла из-под одеяла и подползла на тот конец кровати. Трогать ее я боялась, но еще больше боялась не трогать, и продолжала отчаянно надеяться, что это сон, что я потянусь к ней, проснусь, и все это окажется кошмаром. «За что?» — я коснулся ее рук скользнула ладонями к ее плечам, потом к шее, и она подняла голову и посмотрела на меня. От вида этих несчастных глаз мне стало трудно дышать. Хотелось кричать. «Запри меня, пожалуйста!» Шепотом, жалобно попросила мама. У меня мороз пошел по телу. «Что?» Я не могла поверить, что действительно это слышу. Голос мой звучал пронзительно и испуганно, Я едва его узнала, и он наполнил меня отвращением. «Запри меня в моей комнате!» Она говорила, нет, уговаривала меня русалычьим голосом, но в его мелодии чувствовался безобразный диссонанс. Меня пробрала дрожь. Когда-то ее голос был прекрасным, но сейчас казался сорванным и полным отчаяния. Он звучал не в тон. Тут я внезапно вспомнила дневник, давно покойный паня Александры Новак, и по моим жилам будто потекла ледяная вода, а голова загудела от боли. Именно об этом писала Александра. Сибелин, русалка прородительница Новаков, тоже просила, чтобы ее заперли незадолго до того, как исчезла навсегда. «Запри меня!» — снова прохрипела мама. «Пожалуйста!» На слове «пожалуйста» голос ее сорвался, И меня начало трясти. Я чувствовала это под коленками, в локтях и в плечах, в основании шеи. Тут мне пришлось опустить голову, чтобы она не видела моего лица. До сих пор я еще ни разу так себя не ненавидела. Что же я за отвратительная, жалкая эгоистка, негодная и бессовестная дочь? Я чувствовала, как гневные слезы жгут мне глаза. Сделав медленный глубокий вдох, я заставил себя расслабиться. Потом... Подняла голову и посмотрела на маму. Попыталась улыбнуться, но, скорее всего, вышла у меня гримаса боли. Уголки губ у меня дрожали, и я надеялась, что в темноте мама этого не видит, хотя я понимала, что это самообман. «Так, мама, пойдем на берег». Босиком, без теплой одежды мы, словно призраки, беззвучно выскользнули из спящего особняка. «Вот во что превратилась моя мама», — с горечью думала я, пока мы шли через песчаные дюны к тому священному месту, где вода встречалась с песком. Мама молчала, пока я вела ее к Балтике. Она двигалась, как тело, в котором никого не было, просто опустевшая оболочка без воли и разума. Когда мы встали в прибое друг напротив друга, по щекам у меня потекли русалычьи слезы. Я обняла маму и притянула к себе. Она обняла меня в ответ, но слишком медленно, и ее недостаток собственного «я», отсутствие мамства, заставили меня зарыдать еще сильнее. «Пора, мама!» — голос мой звучал ровно, и спасибо ему за это. «Ты сделала для меня все, что могла, ты стольким пожертвовала, я, наверное, даже не узнаю никогда, скольким именно». Глаза ее в лунном свете выглядели огромными и прозрачными. Она старалась понять, что происходит, постепенно осознавая, в чем дело и что именно я говорю. У меня разбилось сердце, когда я посмотрел в эти глаза. Это дало мне силу продолжать. Дыхание мое сбилось. Ты меня научила тому, что такое любовь. Ты сделала меня той, кто я есть. Ты дала мне умение быть независимой и находчивой. Твоя сила сделала меня сильной. Тарга, ты теряешь себя, становишься тенью себя прежней, и я не имею никакого права тебя удерживать, и этого просто не вынесу. Плыви, будь свободной. Надеюсь, ты сможешь меня когда-нибудь простить. Простить? И рука медленно поднялась к моему лицу, и она принялась качать головой. Да, — кивнула я. — Мне нужно, чтобы ты меня простила за то, что мне не хватило сил тебя отпустить прежде, чем дело дойдет до такого. — Нет. Мамин взгляд слегка прояснился, и она притянула меня к себе. Меня трясло от сдерживаемых рыданий. Стоя в волнах прибоя, она прошептала куда-то мне в волосы. — нечего прощать. Она ошибалась, но мы не спорить сюда пришли, — И я уже начинала терять решимость. «Я люблю тебя, мама. Я всегда буду тебя любить». «Я тоже тебя люблю, Тарга». Она говорила очень медленно, почти смазывая слова, как будто ей тяжело было их выговаривать. Я поцеловала ее в обе щеки и отошла. «А теперь уходи, пожалуйста. Уходи. Ты свободна». Колени у меня дрожали так сильно, что я боялась, если мама задержится еще на секунду, я упаду, и тогда она никогда не уйдет. По ее лицу теперь тоже текли русалочьи слезы. Уходя все дальше от берега, спиной вперед, в то время как волны Балтики пропитывали ее одежду, она не отрывала от меня глаз. — Я люблю тебя, — прошептала она медленно, но с нарастающей силой, «Больше всего на свете!» Когда вода дошла ей до шеи, мама запрокинула голову, и лицо ее омыл лунный свет. На мгновение я увидела ее силу и красоту, сияющие глаза, сверкающую кожу, волшебное создание, божество подводного царства и хранительница его секретов. Сейчас было очевидно, что ее место не на земле. Потом вода сомкнулась над мамой, и она исчезла. Я стояла на берегу, обхватив себя руками, и заливала слезами. Наконец колени мои подогнулись, а может, у меня просто не хватало силы духа стоять. Я упала на песок и зарыдала всерьез. Как-то я, наверное, все же дошла до особняка, потому что с рассветом проснулась На влажной пристыне, уткнувшись во влажную подушку, я бы посмеялась над тем, сколько мороки с русалочьими слезами, но слишком много боли и пустоты было у меня в душе. Мама ушла, и я не знала, когда ее снова увижу и увижу ли вообще. Стоило мне об этом подумать, как у меня снова выступили на глазах слезы, затуманивая взгляд и грозя еще большим обезвоживанием. Я сердито отпихнула одеяло, схватила с прикроватного столика стакан воды и, влив ее в себя, проглотила. Со стуком поставив стакана обратно, я сорвала простыню с постели, чтобы дать матрасу просохнуть. Сбросив влажное постельное белье на пол, переоделась из влажной пижамы в джинсы и красную худи на молнии. Потом слишком быстро и напористо сунула ноги в ботинки, подхватила белье и вышла из комнаты. Дойдя до бельепровода, я сунула в прямоугольное отверстие простыню и пижаму, и они полетели в прачечную тремя этажами ниже. Внезапно у меня перед глазами вспыхнуло воспоминание о том, как мамино лицо скрылось под водой, и я судорожно вздохнула. Захлопнув крышку, я развернулась и чуть не налетела на Антони. «Доброе утро! Тебя не было в столовой, вот я и пришел за тобой». Мы же договорились позавтракать вместе. По выражению его лица было понятно, что он достаточно много за мной наблюдал и чувствовал, что происходит что-то странное. Голос у него был теплый, как объятие, я не отодвинулась, не извинилась, просто уткнулась лицом ему хлопчато-бумажную рубашку и закрыла глаза. Меня охватил его чудесный утешительный запах и стало чуть полегче. Пришло желание реветь в его объятиях, как маленький ребенок. Я обхватила Антони за талию, комкая в руках полы его рубашки, держась за ткани и за него, ощущая, какой он сильный и надежный. Антони обнял меня, прижал к себе и поцеловал в макушку. «Прости?» Я сдавленно усмехнулась и шмыгнула носом. «Я на тебя не злюсь. Уже легче». Но я не стала продолжать, и он попытался выяснить, в чем дело. Но что-то ведь случилось. И да, и нет. Она свободна, это хорошо. Но заполнится ли когда-нибудь эта бездна во мне? Да. Энтони обнял меня, крепче, ожидая ответа. Время шло, я ничего не объясняла, и он сказал: Ты же предупредишь, если мне надо будет. «Кого-нибудь бояться?» «Или кого-нибудь...» Он перешел на заговорщический шепот. «Убить». Слезы перестали течь. Я почувствовал, что лучше себя контролирую, поэтому отодвинулся и улыбнулась. «Не надо никого убивать». Мы синхронно развернулись и вместе спустились по лестнице в столовую на завтрак. Я вспомнила, почему позвала Антони, Он собирался в Германию по работе, и весь остаток недели его не будет. Анто не ждал объяснений, держа меня за руку. Он даже не отодвинулся, когда мимо прошел кто-то из прислуги. Мама сегодня рано утром улетела в Канаду. «Заскучала по родине?» — изумленно произнес он. Я покачала головой. Согласилась на партнерство в синих жилетах. Ложь далась мне легко. Вот только врать Антони ужасно не понравилось. Хотелось изо всей силы треснуть кулаком по стене. Теперь Антони моя семья, хотя мы даже еще не помолвлены. У подруг своя жизнь. Я знала, что они поддержат меня всегда, но теперь их рядом нет, а Антони есть. Теперь он для меня все. Так почему же я ему соврала? И ответ банален до тошноты. Из страха самого примитивного страха и из-за обещаний, которые я давала с самого детства, сколько себя помнила. Из страха и твердого принципа сирен никогда никому не раскрывать, кто мы. Меня этому учили с тех самых пор, как я впервые увидела мамин прекрасный хвост. Антони остановился посередине лестницы, а я пошла дальше, пока вдруг не осознала, что его нет рядом. Я тоже остановилась, повернулась и посмотрела на него снизу вверх. не в упор поглядел на меня. «В чем дело?» — спросила я. «Ты, наверное, шутишь. Скажи мне, что ты шутишь». Он криво улыбнулся, ожидая, что я сейчас признаюсь в том, что разыграла его. «Это не шутка. А что такого?» Она даже не попрощалась. Он подошел к той ступеньке, на которой я остановилась, потом спустился ниже так, чтобы наши глаза были на одном уровне. У Саймона срочный проект, ей пришлось уехать сразу. Я, пожала плечами, ненавидя себя еще больше за такое легкомысленное объяснение. Чего тянуть-то? Ну, например, она могла бы сама рассказать нам всем, что уезжает, — возмутился Антони. Мы бы помогли ей собраться, она бы с нами со всеми в последний раз поужинала. С нами со всеми? переспросила я, приподняв бровь. «Ну, как минимум, с моей семьей, и слуги тоже не прочь были бы ее проводить. Она теперь член клана Новаков, так они ее и воспринимают». «На это не было времени», — сказала я, взяв его за руку. Я говорил успокаивающим голосом, и он чуть-чуть расслабился, но все еще был недоволен. «Даже на твой день рождения не осталось», — проворчал он. «Да ладно». Я коснулся его щеки. «Уж ты-то ты должен понимать преданность своему делу. Она любит свою работу и соскучилась по ней. Я тебе об этом говорила. Ты знал, что так может выйти». Антони мне не верил, и это было заметно по его лицу. «Для нее ничто на свете не может быть важнее тебя, Тарго. Ничто и никто. Я ни на секунду не поверю, что работа для нее важнее присутствия на твоем восемнадцатилетии». Я потянула его за руку, и он неохотно пошел за мной. «Посмотрим, может, она еще вернется. Наверняка попробует приехать». Я прекрасно знала, что на моем дне рождения мамы не будет, но хотела пока что успокоить Антони, а с реальностью разбираться потом, когда боль потери притупится. Антони продолжал возмущаться маминым отъездом, а я продолжал ее защищать и оправдывать. К тому времени, как мы сели завтракать, аппетит у меня пропал. Неправильно это было не иметь шанса поделиться с Антони таким серьезным изменением в моей жизни. От того, что я ему врала, у меня жгло во рту, а хуже всего было то, что он постепенно начал мне верить, принимать мой вымысел за правду. От этого я чувствовала себя последней сволочью. Я запихнула в себя яичницу и тост, потому что Антони... Забеспокоился бы, если бы заметил, что мой прекрасный аппетит куда-то пропал. Но на вкус еда мне казалась как мел. К тому моменту, как мы убрали тарелки со стола, Антони мне поверил, но был недоволен мамой. Повторял, что никак не ожидал такого от Майры, что потрясен и, очевидно, не так уж хорошо ее знал, как ему казалось. На самом деле он вообще ее не знал. И меня не знал. Эта мысль каменной плитой придавило меня. Тропинка за домом, ведущая к пляжу, стала моим любимым местом одиноких прогулок. Днем я училась и встречалась с Ханной и Марианной. Слава Богу, что мне было чем заняться. История компании вызывала у меня интерес, и хотя вряд ли я когда-нибудь страстно увлекусь морскими перевозками, слушать о развитии бизнеса оказалось достаточно увлекательно, был о чем подумать пока анто не работал вечером если мы с ним не планировали встретиться я одевалась по погоде и отправлялась на берег доходила до скалистого рукотворного мыса огромные черные валуны установленные по урезу воды не давали морю размывать мягкую землю Мне нравилось залезать на эти скалы и идти по их верхушкам с блеском черной воды в которой отражались звезды В самом конце мыса, если пролезть чуть вперед и вниз, я почти не ощущала блеска и сияния человеческой цивилизации. Только крошечные огоньки барж и пассажирских кораблей беззвучно проплывали вдали и казались очень маленькими на фоне черного неба, усыпанного звездами. Я любила ночные звуки Балтики, нежное покачивание валов, удары прибоя о камни, глухой шум воды, который проникал между ними, а потом отступала обратно в море. Как-то раз, стоя вечером на мысе, я в очередной раз думала про маму. Где она? Далеко ли забралась за то время, что прошло с ее ухода? Стала ли счастливее? Конечно, стала, она же свободна. Теперь живет так, как хотела с самого моего рождения. Чем она занимается? Думает ли обо мне или уже так далеко уплыла и настолько привыкла к соленой воде что я стала слабым воспоминанием забудет ли она меня совсем может я когда нибудь стану запечатанным конвертом из прошлого который будет скрыт даже от нее самой волны набегали на берег набирая скорости будто негромко окликая меня голоса их звучали крещендо, взмывали высь а потом снова угасали это были мрачные меланхоличные, призрачные звуки. Я еще никогда не слышал, чтобы океан или любой другой водоем издавал нечто подобное. Эти звуки завладели мною, и какое-то время я так там и стояла, больше ни о чем не думая, а только слушая эту странную печальную песню. Когда я пришла в себя, мое лицо и воротник пальто были влажными. Я судорожно вздохнула, и послала маме полные любви мысли, неважно, где бы она ни была, что бы она ни делала. Тут я услышала за спиной шаги и обернулась. На фоне огней береговой линии неподвижные тонкие силуэты двух людей казались черными вырезными картинками. Я встепинулась, но тут же расслабилась, увидев, что одна из этих фигур всхлипнула и поднесла к лицу что-то белое. Платок, как я догадалась. Дойдя ближе, я разглядела их лица и с удивлением поняла, что это Адальберт и Фина. Никогда не слышала ничего прекраснее, сказала Фина. Тут я осознала, что она плачет. Адальберт обнял ее за плечи. Не сердись, пожалуйста, Тарга. Мы просто беспокоились за тебя с отъезда Майры. Мы гуляли и увидели тебя, рискнули подойти. Он поколебался. Не хотели нарушать твое уединение, но... Пение потрясающее. «Пение — Пение? Я собралась было возразить, и тут вдруг все поняла. Ощущение, распиравшее мне горло, только-только начало угасать. Я сама не осознавала, что пою. Пою русалочьим голосом. Я не знала, что сказать. — Я никогда ничего подобного не слышала, — произнесла Фина. Я Адальберт кивнул. «У тебя настоящий дар, тебе стоит выступать. Даже статуя растрогалась бы. Такая тебя слушала, мне казалось, что я никогда уже не буду счастливой». Адальберт снова кивнул. «Удивительно, но, надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что когда ты закончила, мне стало легче. Я словно не мог пошевелиться, пока ты не допела. Твой голос будто держал меня в плену». Наконец я просто ответила, «Простите, я думала, что я тут одна». Фина покачала головой, «Не стоит извиняться, что у тебя такой талант». Я согласилась пойти с ними обратно в особняк, но слишком глубоко погрузилась в свои мысли, чтобы вести какую-то беседу. То есть я пела, сама того не понимая? Это просто признак горя или дело в чем-то другом? Кажется, я стала чуть лучше понимать свою русалочью личность. Когда мне было очень грустно, я пела самой себе или океану. Я не знала точно, кому именно, потому что я вообще не знала, что пела. Оставалось надеяться, что Адальберт и Финна не пострадали. Вряд ли, конечно, я ничего не говорила, не приказывала, не стирала воспоминаний. Наверняка пение безвредно, это просто часть процесса горевания. «Интересно, пела ли мама океану после папиной смерти?» И от мысли о маме у меня опять в столком в горле, и я сглотнула, радуясь, что Адальберт и Фина молчат. «Потрясающе! Вот бы поделиться с мамой этим открытием! И вот еще, что было удивительно, сейчас я чувствовала себя лучше, чем когда выходила из особняка прогуляться вдоль линии воды».